Глава 7 Когда Боря ушел, я взял трубку городского телефона и решил заняться онлайн-покупкой нового мобильного. Номер торгового центра сохранился в памяти домашней трубки. Мне не пришлось заново его искать. «Добрый день! Мы рады, что вы обратились в Нидио-видео!» пропел девичий голос. «Я, Нина, ваш личный консультант. Чем могу помочь?» «Приятно, что вы сразу отвечаете», — похвалил я девушку. «Навряд ли вы помните, что мы уже один раз беседовали, поэтому я повторю. Я хочу приобрести новый сотовый, простой. Не увлекаюсь играми, не смотрю кино по-мобильному. Звонки, WhatsApp, навигатор — это все, что мне нужно. Сформулируйте вопрос так, чтобы я вас поняла», — попросила Нина. «Имею желание купить мобильный вместо того, который разбился», — ответил я. Прошу прощения, я не понимаю вас, сказала Нина. Я выдохнул. Вероятно, компанией Nideo-Video владеет сердобольный человек. Он принимает на работу людей, которых теперь называют особенными. Но я не любитель позолоты, поэтому скажу прямо: на звонки в онлайн-лавке отвечают молодые люди, которые не отличаются сообразительностью. Им трудно устроиться на работу, они обречены существовать на небольшую пенсию, а благодаря Нидио Видео получают еще и зарплату. Мне нужно проявить терпение, снисходительность и понимание. Я выдохну. «Дорогая Нина, мой мобильный разбился. Я хочу купить новый». «Новый?» — обрадовалась девушка. «Новый холодильник, телевизор, «Пылесос, компьютер, кондиционер, вентилятор, увлажнитель, домашний кинотеатр, фен, телефон, фотовидеокамера...» «Телефон!» — закричал я. «Новый телефон!» — повторила Нина. Меня охватило ликование. «Верно. Новый телефон. Купить?» — уточнила сотрудница. «Да. В кредит? Нет. Новый телефон купить без кредита». «Вы прекрасно поняли, чего я хочу». «Сформулируйте ваш ответ так, чтобы я его поняла». «Повторяю вопрос. Новый телефон купить без кредита?» «Прошу вас для быстроты обслуживания сообщить кратко, да или нет». «Нет», — выпалил я, э, то есть да». «Нет», — повторила Нина, «желаете новый телефон в кредит?» «Да, э, то есть нет», — окончательно запутался я. «Новый телефон в кредит», — объявила менеджер. «Я схватил бутылку с водой и, вопреки своим правилам, стал пить прямо из горлышка». Нина тем временем щебетала. «Кредит предлагается...» «Нет, нет, нет», — завопил я. «Без кредита». Из телефона донеслось хрюканье, заиграла музыка и раздался баритон. «Мы рады, что вы обратились в Нидио-видео». «В нашем торговом центре каждый найдет все, что ему нужно. Лучшие телевизоры, холодильники, любая кухонная техника представлены на первом этаже». Я скрипнул зубами и отсоединился. Похоже, во время нашего разговора с Ниной произошел какой-то технический сбой. «Делать нечего. Придется начать заново». «Добрый день». Мы рады, что вы обратились в Нидио-видео. Я Нина, ваш личный консультант. Я обрадовался. Я только что звонил вам, но нас разъединили. Сформулируйте свой вопрос так, чтобы я его поняла. Я был уже стрелянный воробей и четко произнес. Хочу купить новый телефон. Диалог плавно потек дальше. Мобильный или стационарный? Первый вариант. Сформулируйте свой ответ так, чтобы я его поняла. Мобильный. В кредит? Нет. Мобильный телефон без кредита? Я открыл рот и замер. Коварный вопрос, однако. Отвечу «да» и Нина подумает, что мне нужна суда. Скажу «нет» и девушка заведет разговор сначала. Ну и как быть? И тут мне в голову пришла замечательная мысль. «Без кредита!» «Онлайн покупка?» «Да». «Назовите модель телефона». Я быстро сообщил сведения. «Цвет?» Решила выяснить девушка. «Черный?» «Мне жаль, такого сейчас на складе в наличии нет. Но вы можете оставить заявку на нашем сайте. Мы обязательно свяжемся с вами при поступлении нужного товара». «Нина...» начал я и услышал частые короткие гудки. Те, кто знает меня не один день, прекрасно осведомлены о том, что меня трудно вывести из равновесия. Детство, проведенное с Николеттой, воспитало во мне терпение, умение не реагировать на истеричные вопли и понимание, что не на все заданные женщиной вопросы надо отвечать честно. «Дорогой, мне идет это платье». Мужчины, когда услышите эти слова, не вздумайте заявить. Ты в нем похожа на батон языковой колбасы, плотно запакованной в синюгу. В этом случае правда никому не нужна. Дама оделась для выхода, она сама себе кажется прекрасной. Объяснить ей, что 100 кило живого веса лучше задрапировать палаткой для военной техники, надо было в магазине, когда ваша спутница бросилась к вешалке с неподходящим для нее нарядом. Сейчас уже поздно. Изобразите восхищение и ступайте со счастливой дамой в театр или в гости. Единственное, чем вы можете сгладить ситуацию, это проявление заботы. Прихватите шаль и в вестибюле, «Накиньте ее на плечи спутницы со словами. Любимая здесь сильно дует. Боюсь, что ты простудишься». А еще лучше купить для таких случаев палантин из искусственного соболя. Он сейчас до оторопи похож на натуральный мех. Я спокойно реагирую на большинство жизненных передряг. Но поведение Нины меня возмутило. «Бросить трубку!» «Не договорив с клиентом?» «В одностороннем порядке прекратить разговор?» Я допил воду из бутылки и опять соединился с Нидио-видео. На сей раз ответил мужчина. Он представился моим личным консультантом Павлом и задал набивший оскомину вопрос. «Чем могу помочь?» «Хочу подать жалобу на Нину», — заявил я. «Уточните, пожалуйста». «Сотрудница Нина мне нахамила». «Хотите купить Нину? Уточните вид товара». «Позовите человека, который может нормально разговаривать», — потребовал я. «Желаете поговорить с консультантом?» «Да». «Какого отдела?» «Любого». «Простите, такого у нас нет». Я потряс головой. «Спокойно, Иван Павлович, медленно выдохни». «Ты беседуешь с несчастным парнем, которому с рождения не повезло!» «Соедините меня с управляющим!» «Какого отдела?» Я вдруг сообразил, кто сразу согласится побеседовать с клиентом, и, скорее всего, он окажется разумным человеком. «Кредитный отдел!» Раздалось хрюканье, зазвучал женский голос. «Мы рады, что вы обратились», я молча слушал, как сотрудница твердила заученный текст. Потом перечисляла виды кредитов. И, наконец, дождался слов. «Если вы выбрали для себя программу, давайте...» «Нет!» — заорал я. «Нет!» «Чем могу вам помочь?» «Соедините меня с другим сотрудником из отдела жалоб!» Опять послышалось «хрю-хрю-хрю», и я услышал «добрый день!» «Мы рады, что вы позвонили в Нидио-видео. Впервые в жизни у меня возникло желание швырнуть трубку на пол и растоптать ее. Не осуществил я это намерение лишь потому, что не хотел стать похожим на бабу, которая раздавила мой айфон. Из наушника неслись слова, а я завис в состоянии грогги». Дверь кабинета открылась, появился Борис. Он начал... Евгений Колягин... И тут же осекся. Затем воскликнул. Вам плохо? Я прервал разговор с магазином и попытался улыбнуться. Все хорошо. Мне просто жарко стало. Вы нашли патолога Анатома? Да, стал отчитываться Батлер. Есть все телефоны, адрес, и у меня возник вопрос.